Глава 17. В 12.30 Дебора ворвалась в мое скромное убежище в лаборатории криминальной службы и бросила передо мной на стол аудиокассету. Я поднял голову и увидел, что сестра чем-то недовольна. Из моего домашнего автоответчика объяснила она. Послушай. Я вставил кассету в стерео и нажал кнопку воспроизведения. Пленка издала громкий писк, а затем незнакомый мужской голос произнес... «Сержант Морган, — говорит, Дэн Бердет из... Эм... Кайл Чацки сказал, что мне следует позвонить вам. Сейчас я в аэропорту, и мы договоримся о встрече, когда я буду в отеле, который называется...» Послышался какой-то шорох, а затем звук стал тише, поскольку мужчина, очевидно, отвел аппарат от рта. «Что? О, это очень мило. Хорошо, спасибо». Голос стал громче. «Я только что встретил вашего водителя. Спасибо, что вы за мной кого-то послали. Теперь я позвоню вам из отеля». Дебора потянулась через мой стол, выключила аппарат и сказала, «Я никого в аэропорт не посылала. Капитан Мэтьюс наверняка этого не делал. Может, ты, Декстер, направил кого-нибудь в этот чертов аэропорт?» «В моем лимузине закончился бензин». «В таком случае мы в полном дерьме», вздохнула она, и я согласился с ее выводом. «Что ж, по крайней мере, мы узнали, насколько хорош заместивший Кайла парень», глубокомысленно заметил я. Дебора плюхнулась настоящий рядом с моим рабочим столом складной стул. «Итак мы снова на клетке номер один», произнесла она. «А Кайл...» Дебора прикусила нижнюю губу, не закончив фразы. «Ты сообщила об этом капитану Мэтьюсу?» спросил я, и она покачала головой. «Капитан должен им позвонить, и они пришлют еще кого-нибудь». Точно, и они пришлют парни, который, вероятно, сумеет самостоятельно добраться до зоны получения багажа. Все это полное дерьмо, Декстер. Мы обязаны сказать им, Деп. Да, кстати, а кто они такие? Кайл тебе не говорил, на кого он работает? Нет, он шутливо заявлял, что работает на правительственное агентство, но я так и не поняла, что в этом смешного. Кем бы они ни были, их следует поставить в известность. Я извлек кассету из стерео и положил перед сестрой на стол. Они что-нибудь сделают. Почему-то у меня такое чувство, немного помолчав, сказала Дебора, что они уже что-нибудь сделали. Это что-то... Бердет. Она сгребла со стола кассету и, тяжело переставляя ноги, вышла из кабинета. Когда поступило сообщение об убийстве в районе канала, я мирно потягивал кофе и переваривал ланч с помощью здоровенного куска шоколадного торта. Энджел, не родственник, и я отправились туда, где обнаружили тело. Это был остров стоящего на берегу небольшого дома. Дом вначале разобрали и теперь перестраивали. Строительство на время остановили, поскольку владелец и подрядчик вчиняли друг другу судебные иски пара прогуливающих школу подростков забралась на стройку и наткнулась на труп. Он находился на прикрывающем лист фанеры плотном пластике, а фанера покоилась на снабженных циркулярной пилой козлах. Кто-то, воспользовавшись пилой, аккуратно отпилил жертве голову, руки и ноги. Торс, если так можно выразиться, был посередине и между ним и всеми отрезанными частями оставлен зазор в несколько дюймов. Темный пассажир фыркнул и прошептал мне на ухо какие-то мрачные пустяки. Решив, что в нем говорит зависть, я продолжил работу. Крови, естественно, было в изобилии, и меня наверняка ожидал бы день радостного и упорного труда, если бы я случайно не подслушал разговор детектива и копа, первыми оказавшихся на месте преступления. «Бумажник лежал рядом с телом», — сообщил офицер Снайдер. Имеются водительские права, выданные в Виргинии на имя Дэниела Честера Бердета. Вот так-то сказал я, обращаясь к непрерывно болтающему веселому голосу, расположившемуся на заднем сиденье моего мозга. Ведь это многое объясняет, не так ли? Я снова посмотрел на труп. Хотя расчленение происходило поспешно и проводилось с помощью грубого инструмента, в расположении отрезанных конечностей и головы я увидел нечто знакомое и темный пассажир, соглашаясь, радостно хихикнул. Зазоры между корпусом и ампутированными частями совершенно равные и, как казалось, установлены с помощью какого-то инструмента. Сама же презентация напоминала урок анатомии по теме вычленения бедра из тазовой кости. «Здесь пара мальчишек, которые обнаружили тело», сказал Снайдер детективу. Я посмотрел на беседующих представителей сил правопорядка, не зная, как лучше сообщить им свою новость. Возможно, я ошибался, но... Сукин сын донеслось до меня. Я оглянулся и увидел, что Энджел не родственник, низко склонившись высматривает что-то на трупе. Снова, воспользовавшись пинцетом, он извлек на свет небольшой листок бумаги. Я подошел к нему и взглянул через его плечо на находку. На листке четким тонким почерком кто-то написал «дурак», а затем зачеркнул его жирной линией. «Что это значит?» — спросил Энджел. «Его имя?» «Нет, это человек, который сидит за письменным столом и отдает приказы боевым частям». «Откуда тебе известно?» «Я люблю смотреть кино». Энджел посмотрел на листок. «Думаю, почерк тот же». «Совсем как другой», — согласился я как в деле, которого не существовало. Я знаю, был там. Я выпрямился глубоко, вдохнул и подумал, как приятно оказаться правым. «Этого убийства тоже не было», — произнес я и направился к месту, где офицер Снайдер беседовал с детективом. Упомянутого детектива звали Колтер, и его фигура напоминала грушу. Детектив подтягивал из большой пластиковой бутылки содовую «Маунтин Дью» и глядел на находящийся за домом канал. «Как ты считаешь, насколько могут тянуть тут такой дом и земля?» спросил он у Снайдера. «На канале вроде этого? Менее чем в миле от залива? Пол лимона? А может и больше?» «Простите, детектив», — вмешался я, — боюсь, у нас возникла непредвиденная ситуация. Мне давно хотелось произнести эту фразу, однако должного впечатления на Колтера она не произвела. «Ситуация? Вы смотрите место преступления?» Бердет федеральный агент, и вы должны немедленно сообщить капитану Мэтису о том, что произошло». «Я должен?» – язвительно переспросил Коултер. «Это связано с делом, к которому нам запрещено прикасаться», – пояснил я. «Из Вашингтона прибыли люди и велели капитану отвалить». Коултер отпил из бутылки и спросил, «Ну и что? Капитан отвалил?» Как кролик, врубивший задний ход. Колтер обернулся и посмотрел на тело Бердета. Значит, федерал. Он сделал еще один глоток, внимательно изучил отрезанную голову, покачал своей головой и добавил: Эти парни, оказавшись под прессом, всегда разваливаются на части. Затем детектив посмотрел в окно и достал сотовый. Дебора прибыла на место преступления, когда Энджел, неродственник, укладывал чемоданчик с приборами и инструментами в микроавтобусы ровно за три минуты до появления капитана Мэтьюса. «Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я критикую капитана. Чтобы быть до конца справедливым, следует отметить, что Дебора не нуждалась в том, чтобы освежить себя Арамисом, как это сделал капитан, и ей не надо было поправлять узел галстука, что, естественно, тоже требует времени». Через несколько мгновений после приезда капитана у дома появился автомобиль, который я знал не хуже своей машины. Темно-красный Форт Таурус», пилотируемый сержантом Дуаксом. «Ура, ура!» — радостно воскликнул я. «Вся банда в сборе!» Офицер Снайдер посмотрел на меня так, словно я предложил ему потанцевать в паре со мной голым, а Коутер ограничился лишь тем, что заткнул указательным пальцем горлышко бутылки и в таком виде двинулся вместе с нами навстречу капитану. Дебра осмотрела место преступления снаружи и велела напарнику Снайдера перенести ленту полицейского ограждения чуть дальше от дома. Когда она приблизилась ко мне поговорить, я пришел к поразительному заключению.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 Да, но ты не сделала следующего шага, сестренка, поскольку у нас недостаточно, мы нуждаемся в помощи. Нам необходим человек, которому об этом что-то известно. Ради всего святого Декстер, всех этих людей мы скармливаем нашему парню. Из этого следует, что на данный момент единственным кандидатом остается сержант Докс. После моих слов у нее отвисла челюсть. Прежде чем оглянуться на Докса, сестра долго пялилась на меня с открытым ртом. Докс, стоя около трупа, обсуждал какую-то проблему с капитаном Мэтьюсом. «Да, сержант Докс, бывший сержант Докс, из спецназа, тот, который служил в Сальвадоре». Она перевела взгляд на меня, а затем снова посмотрела на Докса. «Дебора», — продолжил я, — «если мы хотим найти Кайла, нам необходимо как можно больше выяснить об этом деле, знать фамилии из списка Кайла, какая это была команда и что в данный момент происходит» и, как мне представляется, все это знает лишь Докс. Докс хочет, чтоб ты сдох. Ни одна рабочая ситуация не бывает идеальной, произнес я, и из арсенала улыбок выбрал самую лучшую улыбку веселой настойчивости. Кроме того, я думаю, он желает избавиться от всего этого не меньше, чем Кайл. Вероятно, не так сильно, как Кайл, и гораздо меньше, чем я. В таком случае это для тебя, как мне кажется, станет лучшим ходом. Мои аргументы не убедили Дебору. «Капитан Мэтьюс не захочет ради этого терять Докса, нам придется получить его одобрение». Показав на беседующих капитана и сержанта, я сказал «Смотри». «Да, дьявол, тебя побери, из этого может что-нибудь получиться». Она набрала полную грудь воздуха, и это действие сработало словно электрический выключатель. Сестра стиснула зубы, выставила подбородок и решительно двинулась на капитана и сержанта. Я побрел следом за ней, стараясь слиться с голыми стенами, чтобы Докс не ринулся на меня и не вырвал мое сердце. «Капитан», — произнесла она, — «в связи с данным делом нам следует проявить активность». Хотя активность — одно из его самых любимых слов, он взглянул на дебру так, точно та была тараканом в салате. «Нам следует сказать этим...» людям в Вашингтоне, чтобы для разруливания ситуации они прислали сюда кого-нибудь более компетентного. «Они прислали его», — указав на Бердета, — проговорила Дебора. Мэтьюс посмотрел на покойника, помолчал, задумчиво выпить в губы, и спросил, «Что ты предлагаешь?» «У нас есть пара зацепок», — ответила она, кивнув в мою сторону. «Мне очень хотелось, чтобы Дебора этого не делала, поскольку Мэтьюс повернул голову в мою сторону». Но гораздо хуже было то, что на меня обратил взор сержант Докс. Если оскал голодного пса может о чем-то намекнуть, то его чувства по отношению ко мне явно не помягчели. «А ты-то какое отношение к этому имеешь?» поинтересовался капитан у меня. «Он достает улики и вещдоки», — поспешно объяснила Дебора, а я скромно кивнул. «Чушь!» — бросил Докс. «Временной фактор играет важную роль», — продолжила Дебора. «Надо найти парня до того, как объявятся еще такие». Она показала на Бердета. «Мы не можем вечно держать дело в секрете». «Полагаю, более уместно употребить выражение «скрывать убийство от взбесившихся журналюк», произнес я, поскольку всегда готов услужить, но Мэттьюс почему-то обжег меня взглядом. «В общих чертах я представляю, что хотел сделать Кайл. Чацки», продолжила Дебора, но мы не можем двигаться дальше, ведь мне неизвестно подоплека событий. Но сержант Докс это знает. На физиономии сержанта появилось изумление, и я сразу догадался, что он редко практикует подобное эмоциональное состояние. Но прежде чем сержант успел хоть что-то произнести, Дебора сказала, «Считаю, что втроем мы схватим парня до того, как здесь появится очередной федерал, желая получить то, что получили его коллеги». «Чушь», — возразил Докс, — «Ты хочешь, чтобы я работал в одной упряжке с ним?» Ему не надо было тыкать в меня пальцем, чтобы остальные поняли, кого он имеет в виду, но сержант все же сделал это, направив в мою физиономию свой узловатый указательный палец. «Да, хочу», — ответила Дебора. Капитан Мэтьюс с нерешительным выражением жевал губу, а сержант повторил «Чушь!» Оставалось надеяться, что его искусство вести беседу улучшится, если мы станем работать вместе. «Ты кое-что знаешь об этом», — обратился капитан к Доксу, и сержант с явной неохотой, отведя горящий взгляд от меня, обратил взор на начальство. «Да». «По твоему опыту, по твоей службе в армии», — уточнил Мэтьюс. По его виду нельзя было сказать, что он боялся перманентной гримасы ярости наружу сержанта, но, вероятно, это всего лишь проявление привычки командовать. «Угу». Капитан Мэтьюс сдвинул брови, Изо всех сил, стараясь выглядеть человеком действия, готовящимся принять важнейшее решение. Всем, включая меня, ценой огромных усилий удалось не допустить появления гусиной кожи. Морган, наконец, изрек капитан, посмотрел на дебру и замолчал. Рядом с домом остановился микроавтобус с надписью Action-News, и из него посыпались люди. Проклятие прошипел Мэтьюс, покосился на труп, затем на докса, и спросил, «Ты можешь сделать это, сержант?» «В Вашингтоне это не понравится», — ответил Докс, «а мне не нравится здесь». «Я начинаю терять интерес к тому, что по вкусу или не по вкусу парням в Вашингтоне», — усмехнулся Мэтьюс. «У нас тут по горло своих проблем. Итак, ты можешь взять на себя дело?» Докс посмотрел на меня, а я постарался напустить на себя вид серьезного и преданного долгу человека. «Да», — кивнул сержант, «я могу это сделать». «Ты хороший парень», — воскликнул капитан, хлопнув сержанта по плечу, и отправился беседовать с журналистской братьей. Докс пожирал меня взглядом. Я отвечал ему тем же. «Теперь тебе будет легче за мной следить», — произнес я. «Когда все закончится, мы встретимся с тобой один на один. Но только не раньше, чем все это закончится». «Не раньше».